434. -е. Матерь Агни-йоги Когда самым возвышенным и прекрасным мыслям и чувствам не сопутствуют такие же действия, получается губительная половинчатость и раздвоенность сознания. Внутреннее существо человека как бы раздирается на части, и реакция такого состояния действует разлагающе на своего породителя. Избежать этой раздвоенности можно лишь при постоянном и суровом контроле над каждым движением, происходящим в сознании. Ведь все оболочки стремятся действовать так, как были приучены когда-то. И если эти уроки были не на высоте, то можно ли удивляться рецидивам того, что при росте сознания не должно бы более повторяться? Астрал требует обуздания, а мысль овладения ею, и только контроль над собой может помочь.